День 13. В течение всего дня снижайте калории, особенно если вы любите поесть и потребляете более 2000 калорий в день. Ешьте лишь половину того, что на вашей тарелке, особенно если хотите избавиться от лишнего веса. После подъёма сделайте два раза по 15 приседаний. Потом две минуты упражнения на растяжку грудных мышц. В течение 30 минут после подъема съешьте здоровый завтрак, включающий хотя бы один из списка продуктов, предотвращающих воспаление. Одно яблоко. Выпейте чашку чая с тимьяном. Утро. Медитация по доктору Майку. 30 минут. Ланч. Ланч. Включите один овощ, богатый каротином. Полдник. Сегодня опять брокколи. Съешьте одну-две чашки приготовленной на пару или сырой брокколи. Можете посыпать смесью специй, например, миссис-дэш, или полить бальзамическим уксусом. Посыпьте сверху чайной ложкой льняного семени. В середине дня найдите подходящую музыку. И танцуйте изо всех сил, устройте 10-минутную танцевальную вечеринку. Можете в одиночку или пригласите друзей к вам присоединиться. Перед ужином отправляйтесь на прогулку 30 минут. Ходьба, джоггинг, бек, что вам больше подходит. Альтернатива. Дома занятия с кардио-дивиди, велосипед, гимнастический зал. Нагрузка должна быть с каждым разом больше. Дайте почувствовать её сердцу и лёгким. Ужин. Включите в него по крайней мере два продукта из списка противовоспалительных. Вечером решайте кроссворд или судоку, играйте в любую игру.